Одрап сандали. Чтобы баклажаны получились нежными и не горчили, их обязательно нужно очистить от кожуры, нарезать и посыпать солью не чуть-чуть, а посолить. Оставить на полчаса. После этого промыть и отжать. Лишь после этого они готовы к любой обработке. Дальше все просто. На два баклажана потребуется 2-3 крупных помидора, одна головка красного лука, 3 зубчика чеснока два болгарских перца и специи: соль, перец, хмели-сунели, сладкий красный перец, лавровый лист, зелень тоже по вкусу: кинза, петрушка, тархун, укроп. Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу. Лук нарезать кубиками, болгарский перец соломкой. Пожарить лук, добавить перец и помидоры. Не пережаривать. Перец и помидоры не должны превратиться в кашу. Отдельно на сковороде На большом огне обжарить с двух сторон баклажаны, нарезанные на дольки. Переложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Переложить баклажаны в казанок или в кастрюлю и добавить зажарку и лавровый лист. Дать протомиться несколько минут. В конце добавить смесь зелени с чесноком. Подавать в горячем или холодном виде.